Глава десятая. Я крепче сжимаю руль, чтобы унять дрожь в руках. Они дрожат не только из-за сообщения Джоан о маме и нью-йоркском серфере, но и от воспоминаний, которые воскресил ее рассказ. Примерно за пару месяцев до маминой смерти, когда они с папой как раз поссорились, за мамой заехал на машине незнакомый мужчина. Она сказала мне, что это ее троюродный племянник, с которым они вместе росли в пригороде Чикаго. В тот день папа работал до позднего вечера, поэтому не видел того, кто заехал за мамой. А она постаралась заранее навести красоту, накрасилась, надушилась, распустила волосы и подкрутила их кончики. Я едва помню, как знакомился с этим типом, зато не забыла, как мама вся засветилась, когда увидела его перед нашей входной дверью. Они обнялись, а когда уходили, я видела, как она берет его под руку и смеется, слушая его слова. Потом они сели в «Фольксваген» с доской для серфинга на верхнем багажнике и уехали ужинать. Тогда я не придала этому особого значения. В конце-то концов, они ведь родственники. Но теперь, после визита в «Новые горизонты», мне кажется, что мамин племянник подозрительно похож на парня, которого описала Джоан. В тот день папа уже пришел с работы, когда мама вернулась домой. На такси племянник ее не завез. Когда она вошла в гостиную, веки были красными и опухшими, словно она плакала, а на щеках виднелись черные почеки туши. Я спросила, почему она такая расстроенная, а мама снова начала плакать и объяснила, что троюродный племянник рассказал о смерти своей матери, маминой троюродной сестры. Я была удивлена, что мама так убивается, она ведь даже не упоминала о своей чикагской родне. Но еще сильнее меня удивило поведение папы, который никак не отреагировал на мамины рыдания. В конце концов, я даже подошла к нему и шепнула, «Может, хоть попробуешь ее утешить?» «Я тут ничего не могу поделать», — сказал он сухо. Если этот племянник был на самом деле нью-йоркским серфером, с которым мама, по словам Джоан, встречалась, когда работала в Новых Горизонтах, может, в тот вечер мама плакала от того, что он с ней порвал? И еще. Знал ли папа об их романе или поверил лжи насчет троюродного племянника? «Как сделать, чтобы бабочки в животе не трепыхались?» спрашивает вечером Сара нас с Эдди, отправляя в ротвилку с накрученными на нем макаронами и пачкая губы томатным соусом. Завтра у нее словарный диктант, и она очень волнуется. «Когда я учился в школе, то представлял нашу учительницу в одном нижнем белье», — говорит Эдди. Его дочь хихикает и оборачивается ко мне. «А ты тоже так делала, Лима?» «Не помню такого», — отвечаю я. «Но мне обычно помогало пару раз глубоко вдохнуть носом, а потом выдохнуть ртом». «Наверное, эта идея получше», — говорит Эдди дочери. «И вообще тебе везет. Профессор психологии дает бесплатные советы». «Ты сегодня останешься ночевать?» — интересуется у меня Сара. Ее вопрос удивляет ведь я никогда не оставалась у них посреди рабочей недели. «Э, — Ну, поможешь мне подготовиться к словарному диктанту, — настаивает девочка. Эдди улыбается. — Я уберу со стола, а вы занимайтесь учебой. Похоже, он решил все за меня. Ночь. На часах 3:03. В конце концов, я осталась ночевать у Эдди, но мне никак не удается заснуть, и я верчусь сбоку бок на его постели. Лодыжка все еще побаливает после неудачного преследования Кристины по лестнице бизнес-центра, но не спится мне не из-за этого. И она снова в беде. Слова Кристины Кадл о маме елой крутятся в голове. Пожар в груди опять разгорается. Это похоже на злость. А если мама все еще жива и вляпалась в какие-то неприятности из-за того типа? Но почему именно я, еще в детстве брошенная ради кого-то другого, Должна вытягивать ее из передряги, в которую она угодила. Я столько страдала, лишившись матери в подростковом возрасте. И ради чего? Чтобы она могла закрутить интрижку?» Кристина сбежала. В новых горизонтах не нашлось никого, кто подсказал бы мне способ отыскать маму. Я понятия не имею, как на нее выйти и предупредить об опасности, если мама на самом деле еще жива. Почему именно на меня возложено разгадывание этой невозможно сложной загадки? Я беру с прикроватной тумбочки Эдди мамин браслет с подвеской и смотрю на него, на гравировку, на царапинку с краю, пытаясь напомнить себе, я не знаю наверняка, правда ли то, что говорили Кристина и Джоан. Вот бы кто-то мог пролить свет на старые дела. И тут до меня доходит. Перл. Самая давняя лос-анджелесская мамина подруга, которая до сих пор присылает мне открытки на каждый день рождения. Когда мама только приехала учиться в Лос-Анджелес, они с Перл были соседками по комнате. Перл может знать, встречалась ли мама тогда с кем-то, кроме папы. В дверях спальни Эдди появляется Сара, заставив меня вздрогнуть от испуга. «Мне приснился страшный сон», — жалуется она. «Я боюсь идти обратно в кровать». Спящий Эдди безмятежно похрапывает рядом со мной. «Хочешь, я пойду с тобой?» — спрашиваю я девочку. Она кивает. Я встаю и иду следом за Сарой по коридору в ее комнату. Она ложится на свои лавандовые простыни, я тоже пристраиваюсь на ее односпальной кровати. «Мне страшно, потому что я боюсь плохо написать диктант», — шепчет Сара. Постарайся глубоко вдохнуть носом и медленно выдохнуть ртом. Советую я. Она берет меня за руку, придерживая свободной ручкой одеяло, и закрывает глаза. Я смотрю, как девочка делает глубокий вдох, как ее маленькая грудная клетка сперва поднимается, а потом опускается, и вспоминаю, как моя мама когда-то лежала рядом со мной в постели, когда я была перепуганной малышкой. На глаза наворачиваются слезы, поэтому я тоже глубоко вдыхаю. И на секунду бабочки в животе. Перестают трепахаться.